Глава 7. Дерек -дар был городом не таким, как обычные города ордена. Даже назвали его в честь своего бога. Им же он и был построен, воплощен в реальность из его фантазий. И злом, в котором город располагался, был немного необычным, не таким, как все, не слишком глубоким, но очень широким. С двух сторон от излома журчали реки, а каменная кладка стен подземелья, созданная магией, порой пропускала эти бурные воды и создавала целый ряд водопадов, которые впоследствии сливались, текли уже под землей к большому подземному озеру и расходились сотни ручьев по окрестностям. Этот вид понравился Дерку, и он решил быть здесь, великому городу. Истребив большую часть монстров, тысячи людей стали трудиться над созданием дарагдара и вскоре они полностью адаптировали этот излом под себя. Редкие мутировавшие животные и насекомые перемещались в ясли. Там завершали эволюцию под присмотром магических дрессировщиков и позже отправлялись наружу, чтобы они не мешали своей вонью живущим в дарагдаре людям. Постепенно город преображался. Застраивался, превращался в жемчужину Ордена. Его уникальные пейзажи привлекали посвященных. И многие мечтали попасть в это место, мечтали жить именно тут. Ученые, исследователи, сильные и талантливые маги. Дерек Дар стал Меккой Сибири для величайших умов Ордена. Сколько трактатов было здесь написано, сколько открытий совершено. Многие из них позже стали частью наследия человечества, и лояльные ордену аристократические семьи получили право запатентовать то или иное изобретение, одаривая орден деньгами и ресурсами. Город был эстетически красив. Трудолюбивые и талантливые люди, как могли, старались выделить его из числа других городов. И так они восславляли имя своего бога. Сейчас в этом городе все еще многолюдно. Он был скрыт далеко на севере, и период водопадов прекратился из-за жутких морозов реки замерзли. Но гением ордена было не до этого. Они все еще усердно трудились над концом света для непосвященных и глупых людишек безбожников. У каждого из них была своя цель и своя миссия. Больше полутора тысяч одаренных и посвященных делали свою работу, стремясь к совершенству исполнения божественных замыслов. Воины готовились стать спасителями, алхимики готовили зелья, артефакторы ковали оружие и устройства для подчинения мутантов. Просто убить монстров, когда человечество окажется под тенью божественного сияния, не лучшая идея. Так глупые людишки рано или поздно подумают, что угрозы больше нет. Поэтому в Ордене решили, что лучше тварей подчинить и посадить на цепь, оставив мнимую угрозу всем выжившим, чтобы те усерднее молились на своих спасителей. В дерек началось очередное собрание, на котором старшие члены Ордена оценивали события прошедшего дня. Сперва разобрали внутренние вопросы города и убедились, что все идет как положено, а следом перешли и к обсуждению продвижения орд-мутантов на северо-западной части Сибири. «Да, говорят, Вторая Орда была полностью уничтожена». «Да, Арзас, укрепления и силы безбожников в районе Воркуты очень мощны. Маги местного князя словно озверевшие». К тому же там присутствуют многочисленные наемники, которые носятся по тылу и уничтожают все стаи мутантов, прорывающиеся в бреши обороны. «Скажи мне, что мы хотя бы Салехард захватили», — скривился правитель Дарагдара, слушая доклад своего подчиненного. «Он стер с лица земли, но...» «Что? Но?» — нахмурился больше прежнего Арзас. «Они подорвали там что-то мощное, поэтому вторая Орда была уничтожена». Она штурмовала укрепление Салихарда. Люди после понесенных потерь отступили и взорвали город». Объяснил Дезмонд причину уничтожения Второй Орды, что состояла не только из слабых мутантов, но и включала в себя сильные и крепкие отряды эволюционировавших тварей. «Вот оно как! Тогда понятно. Ну, ничего, у нас еще девять Орд есть в том районе». «Будем понемногу продавливать, истощать их ресурсы, попутно восстанавливая потери». «Сколько изломов окончательно открылось в этом регионе?» «Тридцать три в окрестностях Салихарда. Из них закрыли всего три. Остальные работают как надо». Отчиталась монстролог, управляющая формированием Орд и регулировкой отрядов мутантов. «Я спрашивал про весь регион, а не только Салихард!» Разозлился Арзас и сурово глянул на женщину. «Возле Воркуты, в том числе в тылу, на этом участке фронта было открыто 74 излома. 22 уже закрыты. Остальные, что открылись в тылу, либо возле самого города, не продержатся и пары суток. Монстров в них почти не осталось. Орды в тылу они так и не смогли организовать. Гвардия князя, армия и наемники не считаются с потерями, лезут закрывать их без устали. Мы ничего с этим не можем сделать». «Какой темп открытия изломов ожидается после окончания первой фазы?» «Примерно по одному излому в сутки на каждые сто квадратных километров. По нашему участку фронта получится около 5-6 изломов в день. Часть на нашей территории, часть на территории врага». «На нашей территории скоро только одни грибы останутся, и некому эволюционировать будет. Итак, плотность открытия запредельная». «Зимой живых организмов слишком мало для эволюции в монстра. Хорошо хоть крысиные и таракани фермы работают как надо», — скривился Арзас, понимая, что даже такими силами ему все никак не удается прорвать оборону безбожников и закрепиться на новых землях. Он активно размышлял, что делать дальше. Самое последнее, чего он хотел, так это попросить помощи у своих коллег. Ему очень не хотелось отставать от них и показывать им свою слабость. «Не переживай, друг мой, я помогу тебе с этой проблемой. Закрою зломы, и вновь, как и прежде, природа расцветет по весне, а ваши бренные тела повысят плодородность почвы!» Раздался за спиной Арзаса голос, а мгновение спустя на его плечи опустились две длинные костлявые руки. Небрежным движением указательный палец дотронулся до шеи Арзаса, и правитель Дарагдара замер, не в силах пошевелиться. Он мог лишь слушать, что говорит появившийся за его спиной призрак. Постепенно его сознание затухало. Картинка перед глазами плыла. «Яд!» — догадался он, но сил сопротивляться этой магии у него не было. На его глазах члены ордена вскакивали один за одним, выхватывали мечи и кинжалы, хватались за склянки на поясах, указывали ладонями в сторону вторженца. Но Арзаса это все уже мало беспокоило. Сквозь накрывающую его сознание пелену, он едва различал возгласы от дьяволей и поднимающиеся вдоль стен дверей и окон языки зеленого пламени. Тьф. Тело Арзаса обмякло и завалилось. И последнее, что правитель города увидел в своей жизни, это маску на лице заклятого врага Ордена, приложенный на уровне губ палец и горящие зеленые глаза в прорезях. Всем баюшки. Дерек Дар сражался как мог. Химеры, которые вышли из-под контроля, словно сумасшедшие, атаковали без устали жителей. Магия крушила древние и прекрасные, по меркам местных, улицы города. Это застало всех врасплох. Воители как могли пытались вырваться из западни, отмахиваясь от обезумевших мутантов. Лишь некоторым удалось разгадать перед смертью загадку столь удивительного поведения тех, кто должен сражаться за них. Некромантия. По улицам города парил в невидимости маг Эфира, периодически применяя то одно, то второе заклинание из выбранного им списка, после чего вокруг начинала клубиться тьма. Либо поднималась песчаная буря и скрывала нежить от чужих глаз, чтобы та подкрадывалась и сеяла смерть среди врагов Империи и всего человечества. Постепенно улицы города опустели. Самые отчаянные спрятались как могли, либо попытались сбежать. Поиском первых занимался сам Берестев, медленно, но верно следуя по следам не желающих погибать членов Ордена. Вторых же поджидали Фома и его стая чрезвычайно опасных химер-охотниц, следующих за его волей и... Было сложно, но маг эфира сумел настроить своих воскрешенных и немного глупых, подчиненных на правильный лад. И вот Берестев подошел к подземному озеру. На его кослявых ногах не было обуви, лишь штаны, словно мешковатые, болтались на нем. Калат тоже выглядел на нем как мешок. Он стоял у воды и пялился на свое отражение. Ну, прям кощей бессмертный», — вздохнул он. Спустя миг в него прилетела ледяная стрела, но, врезавшись в невидимый магический щит, рассыпалась осколками, не став даже мнимой угрозой для всевидящего и готового ко всему мага. «Пам!» — указал Берестев пальцем на за волоном мага, и тот сам спустя миг оказался во власти ледяной тюрьмы. «Смерть не приходит мгновенно от этого заклинания». Требуется некоторое время, чтобы тело и мозг полностью замерзли. Буквально пара секунд. Для мага льда, возможно, чуть дольше. берести вновь посмотрел на воду и слегка опустил в нее свою босую ногу. «Холодно!» — подытожил он и стал ждать. Спустя минуту на поверхность всплыло три трупа. Подземное озеро превратилось в ядовитый источник после всего одного касания от человека, которому сама смерть выписала бы бурные овации, если бы они встретились. Повторно опустив ногу в воду, он втянул весь ядовитый эфир обратно и приказал подошедшей к нему химере вытащить трупы из воды. «Берегите природу, мать вашу!» Дерек Дар уже был практически полностью зачищен от врагов. Но его все еще требовалось попрактиковать ряд заклинаний и собрать добычу. «Ха, какой продуманный город. Библиотека, лаборатории, склад реагентов. И в аварийный завод? Кен будет в восторге! А вот оружия и запасов еды почти нет. Да, Фома?» Подтвердил он. «Ну, значит, это все завозят. Портальную комнату ты же не разрушил?» Отрицательно покачал головой Фомченко. «Вот и молодец! Давай удивим их!» Берестев и его мохнатый герой отправились обратно в комнату совета, где мирно спали две трети недавних правителей этого города. Те, кто смог сопротивляться печати сна, были умершлены на месте. Для остальных же была отведена своя роль. Симбионту тоже нужно было развиваться, борясь за право получить свой священный остров в море эфира Берестева. Сегодня у него будет минимум семь подопытных для практики. Максимум же. «Как думаешь, Дерек явится? Его город все-таки?» «И я не знаю. Ну давай подготовим ему подарок». «Ну так, на всякий случай. И соединяйся ко мне, как только соберешь добычу». И двое отправились заниматься своими рутинными делами. Грабить сокровищницы и библиотеки с редчайшими книгами. Пробощать сильнейших вражеских магов. Готовить ловушки для лжебогов. Ничего особенного. Типичный вторник. Дерек -э Дар. Два с половиной часа спустя. «Встали!» Приказал я семерым гримыкам, что сидели рядом со мной на площади перед портальным залом. «Передо мной выстроились в линию. В руки взяли клинки». Было видно, как они стараются сопротивляться, но боль, которую они испытывали, превращала их жалкие жизни в ад. Я отпроникал в их тела, вырываясь из симбионта и превращал жалкие потуги в агонию. Портал передо мной работал. Я обновил щиты, дал указание химерам подтягиваться и принялся ждать. Двери распахнулись, и наружу вылетели настроенные на бой магии и воители врага. «Все сильные, мощные, сияют магическими щитами да покровами». <с> Судя по выражению лиц, они явно не ожидали меня здесь увидеть. Как и стоящих рядом со мной, словно истуканы, магов города. Но вот о вторжении моем знали. Ах, Дерк не пришел. Даже немного жаль. Ну ладно, займусь толпой его мелких сошек. Все равно тренировать заклинания надо. «Кто это?» «Что за ходячий труп?» «Чего они стоят так странно?» «Дезмонд, что произошло? Где все?» «Я вижу следы битвы. Мы получили сигнал о нападении. Неужто Берестев и сюда добрался?» Эти слова меня насмешили. Видимо, при виде этого ничтожного и слабого тела он даже подумать не мог, что я и есть их враг. Попытался ответить, сопротивляясь боли, мой пленник. «Молчать!» — приказал я еще раз. Выдавил он из себя и спустя миг умер от захлестнувшего его тела яда, пуская пену изо рта. Ну, он сам выбрал свою судьбу. Впрочем, для него так даже лучше. Некуда им уже бежать. Я щелкнул своими кослявыми пальцами, и с потолка пещеры на портальный зал рухнул огромный каменный мутант, уничтожив и крышу, и сам портал. «Маловато вас пришло! Я думал, будет куда больше! Но спасибо и на этом!» «Оставшиеся жители Дерагдара, вам осталось лишь последнее указание. Перережьте себе глотки!» Отдал я новый приказ, совершенно не обращая внимания на то, как именно они решат умереть. Сопротивляясь моему приказу, подохнут в вагоне от уничтожающего их симбионта или легким рощерком клинка прекратят свою бесполезную жизнь. «Смерть придаст им хоть какой-то смысл. Или послужит мне в качестве новой армии мертвецов. Или же отдам грип. «Ловушка, значит. Ты плохо выглядишь. Видимо, битва с моим господином сильно на тебя повлияла». Носитель позолоченных массивных доспехов выглядел серьезным и суровым воином. Из его источника наружу постоянно вырывалась мана, формируя какое-то масштабное заклинание. «Я так подчен, что ты знаешь о нашей маленькой стычке». Видимо, ты вообще много чего знаешь. Это хорошо. Ты будешь мне полезен. Все вы будете мне полезны. Хлопнув в ладоши, я активировал невероятных размеров стену огня, что простиралась от одного края излома до второго и закрыла этот город от солнечного света. Если они думали сбежать, то у меня для них очень плохие новости долго ты там копить ману собрался давай уже начнем у меня не так много времени на развлечения знаешь ли и злома еще закрывать все самому я тебя думаю вы мне поможете хорошенько вас попрошу и обязательно поможете лед и огонь земля и молнии свет и тьма некромантия и магия жизни все перемешалось на этом скромном клочке земли в следующем мгновении. в меня полетели десятки заклинаний все что они успели подготовить Я же в ответ швырнул всего парочку. Но и этого оказалось достаточно. Их магические щиты треснули под напором преображенной эфиром стихии, и тела поцеловали землю. Кто-то — полуживой, кто-то — мертвый. А неплохо, слушайте. В отличие от этих бездарностей, вы смогли проломить четыре слоя моей защиты. Я склонился над обездвиженным электрической сетью с дровяком, что командовал этим отрядом не то спасателей, не то могильщиков. «Как жаль, что меньше десяти я не делаю, и восстанавливаю их по щелчку пальцев, если вдруг появляются такие, как ты». Мой костлявый палец, словно палец самой смерти, нажал на лоб обездвиженного здоровяка и поселил в его полуживое тело симбионта. Выжило всего пятнадцать. Меньше, чем я рассчитывал. В следующий раз нужно быть нежнее с этими хрупкими магами-двоителями. Я оглянулся на разрушенные мгновенные атакой множество магов и воителей город Дерка. Масштабно, конечно, но для меня недостаточно. Хорошо, что мы с Фомой успели обобрать его до нитки. Ах, опять есть охота. Фома, может, перекусим на руинах этой сгоревшей жемчужины? М -м -м -м, можем и зефирку на костре пожарить, и хлебушек, и сосиски. Чего твоей душе угодно. Вон там. «Смотри, как хорошо храм совершенных горит. Пойдем к нему. Отдохнем после отлично сделанной работы». «Что говоришь? Швейная мастерская в городе была. Костюмы странные шили для жриц. А ну покажи». «Фу, какое извращенство! Юле такое должно понравиться».